Уже вторую неделю Наката дежурил на пустыре, изрядно перевидав за это время разных кошек. Каждый день на пустыре являлся палевый в полоску к о в а м у р а с а н усаживался рядом с Накатой и по-приятельски начинал что-то лопотать. И Наката с ним здоровался, заводил разговор о погоде, о муниципальных субсидиях, однако по-прежнему совершенно не понимал, что хочет сказать к о в а м у р а «Дошка зацеп! Неси, торчит!» — выдал Кавамура. Видно было, он хочет что-то сообщить, только Наката так ничего и не уразумел и честно в этом признался. На кошачьей морде появилось выражение легкого недоумения. Кавамура решил, видимо, изложить то же самое другими словами и перестарался. Получилось еще хуже. «Неси!» — кричит! т х в а т и т с е й ч а с бы сюда Мими», — подумал Наката. «Отлупила бы к в а м у р у по щекам, чтобы понятней выражался». Толково объяснила бы, что к чему. Голова у нее хорошо работает. Но мими не было. В этих зарослях она решила не показываться. Уж больно не любила чужих блох собирать. Грузив старика несуразицей, довольный Кавамура-сан удалялся. Появлялись на пустыре и другие кошки. Поначалу они боялись накату. С беспокойством поглядывали на него издалека. Но когда понимали, что он просто сидит и ничего плохого делать не собирается, успокаивались. Наката всегда был приветлив, здоровался, называл свое имя. Но кошки как сговорились. Молчали, будто набрали в рот воды. Делали вид, что ничего не видят и не слышат. Местные обитатели на редкость здорово умели притворяться. Не иначе, как от людей, натерпелись, — решил про себя Наката. Но упрекать их в необщительности он не мог. Что н е говори, а он для них чужак и не имеет права что-нибудь от них требовать. Но один нелишенный любопытства персонаж... В этой компании все же нашелся. И на приветствие Накаты отреагировал. «Ты что же, умеешь разговаривать по-нашему?» Нерешительно оглянувшись по сторонам, спросил пятнистый черно-белый кошак с порванным ухом. Несмотря на бесцеремонный тон, он производил приличное впечатление. «Совсем чуть-чуть?» — отвечал Наката. «Чуть-чуть. Тоже не шутка!» — заявил пятнистый. «Меня зовут Наката». «Извините, а как можно к вам обращаться?» «Чего-чего?» — грубо бросил кот. «Как вам нравится фамилия Акава? Не возражаете, если я буду вас так называть?» «Зови, как хочешь. Мне до лампочки». «Акава-сан, не отведаете ли тогда в честь нашего знакомства сушеных сардинок?» «Давай. Сардинки, говоришь?» «Это в самый раз. То, что нужно». Наката вытащил из сумки завернутый в целлофановую пленку сардины, И стал угощать ими о к а в у Он всегда носил с собой несколько таких упаковок. Акава-сан с аппетитом, чавкая, сживал сардины подчистую, не оставив ни голов, ни хвостиков. И принялся умываться. — Извини, — сказал он, покончив с туалетом. — Теперь я твой должник. — Хочешь облежу? — Нет-нет, я бы с радостью, но сегодня не надо. Спасибо. Я вам правду скажу, Акава-сан. Накату в одном доме попросили поискать вот эту кошечку. Пёстрая, кличка Кунжутка. С этими словами Наката достал из сумки цветную фотографию и показал её Акаве. — Есть сведения, что её видели на этом пустыре. Поэтому Наката здесь несколько дней сидит и ждёт её. Вам она случайно не попадалась? Кава мельком взглянул на фото и помрачнел. На лбу залегла с к л а д к о й он несколько раз моргнул. — Послушай. «Сардины я твои съел. Спасибочки!» «Я не вру. Спасибо, правда. Но про это говорить не буду. Стоит только вякнуть сразу кранты!» «Как это кранты?» — растерялся Наката. «А так! Знаешь, какой он опасный, этот урод! Забудь-ка ты про кошку! Вот что я тебе скажу! И к этому месту больше близко не подходи, если можешь! От всего сердца советую! Уж извини, что не помог!» «Зато совет дал. Это тебе за сардины!» С этими словами Акава встал, огляделся и пропал в кустах. Наката вздохнул, извлек из сумки термос и стал неспеша отхлебывать горячий зеленый чай. Акава-сан говорил об опасности, однако Наката никак не мог уразуметь, что в этом месте может быть опасного. Потерялась пестрая кошка. Он ее ищет. «В чем тут опасность?» Неужели в том самом типе в чудной шляпе, что охотится за кошками, о котором рассказывал Кавамура? Но ведь Наката — человек, а не кошка. Ну, ловит кошек. Почему Наката должен его бояться? Нет причин. Однако в мире существовала масса вещей, о которых Наката даже не подозревал, и масса причин, недоступных его пониманию. Поэтому он решил больше об этом г о Не думать, что толку напрягать мозги, если их все равно не хватает. Одна головная боль. Наката сосредоточен, н о д о п и л чай, закрутил крышку термоса и поставил его в сумку. После того, как Акава растворился в зарослях, на пустыре долго никто не появлялся. Лишь бабочки беззвучно порхали над травой, да залетали стайки воробьев, которые рассыпались в разные стороны, потом снова сбивались в кучу и исчезали. Наката поминутно клевал носом и тут же просыпался. За временем следил по солнцу. Пес возник перед Накатой ближе к вечеру. Неуклюже переваливаясь, внезапно вылез из кустов, не издав ни единого звука. Накате он показался настоящим теленком. На длинных лапах с короткой шерстью, налитыми стальными мышцами, уши отточенные, как кончики ножей, без ошейника. Породу Наката не знал, зато с первого взгляда понял — серьезная псина. Если что, разорвет. Такие собаки в армии служат. Пес таращил пронзительные бесстрастные глаза и скалил пасть с острыми белыми клыками, обрамленную вывернутыми складками свисавшей кожи. На клыках следы крови. Приглядевшись, Наката заметил прилипшие к пасти какие-то скользкие ошметки, вроде остатков мяса. Между зубами ярко пламенел алый язык. Пес, не шевелясь, уставился на Накату и долго не подавал голоса. Наката молчал тоже. С собаками разговаривать он не умел, только с кошками. Глаза пса льдисто застыли, словно стеклянные бусины из болотной воды. Наката тихонько вздохнул. «Нет, страха не было». Конечно, он понимал, что оказался в опасности лицом к лицу, бог знает, как так получилось с агрессивным существом, но то, что оно угрожает именно ему, до н а к а т ы не доходило. Смерть находилась за гранью его воображения изначально. Боль, пока не пришла, тоже была вне пределов понимания. Он не представлял, что это такое. И поэтому, даже увидев такое чудище, не очень испугался. Просто... Не по себе стало.